Джамбул подозвал хозяина и все обдумав, заказал обильный ужин. Может, последний в жизни. Балык и кру, шамаю, кабийский сыр, стархун травою, чохакбили, шашлык, миндальный пирог, графин водки, бутылку лучшего кахетинского вина. Теперь рассказывай, только не ори, — сказал он негромко. Когда хозяин отошел? «Видел пацию?» «Видел пацию», — ответил Комо, предпочитавший отвечать, когда было можно словами вопроса. «А нету тоже видел?» «Обе следят за кассиром?» «Обе следят за кассиром». «Кто повезет деньги?» «Повезет деньги два. Кассир и счетчик. Молодые, семейные?» «Не знаю. Как их зовут?» «Кассир Курдюмов». «Счетчик — головня. Много денег?» А «Анета Сулахвелидзе, говорит, миллион. Пация Голдава, говорит, триста тысяч». «Хороши бабьи сведения. Едут в файтоне? Едут в Фаэтоне. Какая охрана? Другой файтон. Да ведь не сам файтон будет охранять, а в Фаэтоне-то кто?» Пять стрелки! Голдава говорит, всегда пять стрелки. Неужто не будет казачьего конвоя? Будет казачьего конвоя. Позади будет, впереди будет. Много казаков. Много казаков. Не знаю, сколько много. Ох, немало людей перебьем, если нас не укошат раньше. У них жены, дети, значит, больше ничего узнать бабы не могли. Бабы не могли, и ты, и я не могли. В плане перемен нет? Зачем перемен? Хороший план. Что думает твой Коба? Коба приказ дает. А что думает, кто знает? Это так. Он всегда врет. Не смей говорить, Коба врет. Да он в жизни не сказал ни слова правды. Просто не умеет. Слушай, хочешь, убью сказал кому и лицо у него стало наливаться кровью. «Ленин, вот!» Он поднял руку высоко над головой. «Потом Никитич!» Он понизил руку. «Потом Коба!» Его рука еще немного понизилась. «А потом ты, я, все!» Положил руку на стол. «Спасибо! А ведь твой Коба раньше был меньшевиком, хотя тщательно это скрывает. «Нет!» Большевики, меньшевики. В Стокгольме Ленин объединился. Скоро разъединился, не разъединился. А Коба никогда не был меньшевик, всегда большевик. Был, был меньшевиком. У нас на Кавказе все были, — возразил Джамбул, любивший его дразнить. Ты врешь, убью! Нет, пожалуйста, не убивай меня, убей лучше кого-нибудь другого. «Кстати, Маузер всегда при себе носишь? Всегда. Без нельзя». «Ну и дурак», — сказал Джамбул, впрочем, тоже не расстававшийся с револьвером. «О чем еще с Лениным говорил?» «Провокаторы говорил. Ленин думает, провокаторы. Красин тоже думает. Я предлагал план. Пойду ко всем товарищам. Три человека возьму хорошие». Возьму с собой кол, крепкий. Спрошу, ты провокатор? Если провокатор, сейчас посадим на кол. Если испугается, значит, тоже провокатор. Хороший большевик ничего не испугается. Ленин не хотел. Красин тоже не хотел. Ругался, очень ругался. Ты, говорит, дикарь и болван. Ленин смеется. Значит, правда? Я знаю, что я не некультурный. Я по-русски хорошо говорю? Превосходно. Грамматику не знаю. Ничего не знаю. Писать не умею. По-грузински, по-армянски умею. Плохо. Арифметику совсем не умею, сказал кому со вздохом. культурный, дикарь. Дед был ученый, священник. Неужели священник? Хороший ученый. Я сам был верующий. Ах, какой верующий! Много молился, потом перестал. Научили товарищи. Меня Коба учил, всему учил. Спасибо. А я учился плохо. Отец был пьяница. Он жив, но давно меня выгнал. От него я и не культурный. Ну, говорим дело. Рассказывай. Они заговорили о завтрашних действиях. В плане перемен действительно не было. Начнем на доме Сумбатова. Кто же, наконец, сбросит с крыши первую бомбу? Это единственное, что еще не было решено. Не твое дело, кто бросит. Коба знает, кто бросит, не ты. Он мне сегодня же скажет, это мое дело, такое же, как его, раздраженно сказал Джамбул. Я рискую больше, чем он. Не больше, чем он. И ты не нужен. Коба нужен. Я другого мнения. А что это правда, будто тебя уже раз вешали? Вешали, стервы. Поймали. Сразу вешали. Я обсунул. Он прикоснулся к подбородку. А что это называется? Подбородок. Подбородок веревку всунул. Не заметили. Пьяные. Противно было. Ушли стервы. Я развязался, удрал. Не вешали подбородок, месяц болел. Приготовил на завтра чистокровного рысака. — Не скажи чистокровного, скажи чистопородного. Штатский говорит чистокровного. Кавалерист говорит чистопородного. Мне русский офицер сказал, здешний драгун. — Скажешь, чистокровного сейчас же увидит, не русский офицер. С удовлетворением пояснил кому. — Неужели увидит? — А то ты, как две капли воды, москвич. — Ну что ж, постарайся на твоем рысаке не попасться под бомбу. — Лошадь жалко. — Значит, ты и завтра будешь в мундире? — В мундире. — Ну и опять дурак. — Ох, боюсь, напутаешь. Лучше уступил бы твою роль мне. Не уступил. Это ты, дурак. А какой ты это орден нацепил? Купил на армянском базаре? Купил на армянском базаре. Купил бы Андрея Первозванного, посоветовал Джамбул и спохватился. Еще купит. Не Андрея Первозванного. Коба сказал Станислав Третьей степени с мечами и бантом. Если кто был на Японской войне, два сражения, тот Станислав в третьей степени с мечами и бантом. Ты не знаешь, Коба знает. Коба все знает. А что он сам будет завтра делать? Тоже будет палить с площади? Не будет палить с площади. Его убьют, кто останется? Конечно, конечно. Он волнуется? Не волнуется. Злой как черт? Злой согласился кому-то. Но никак, черт. Жена помер. Я знаю. Правда, что она была верующая и терпеть не могла социалистов. Он любил ее. Так любил, так любил. А я, правда, не думал, что он может кого-нибудь любить. Иримашвили говорил мне, что был на кладбище. Он сам, Сосо и... Кобу, по старой памяти называет Сосо, были друзьями. Так вот, Джугашвили ему сказал, приложив руку к груди, — Только она смягчала мое каменное сердце. Теперь ненавижу всех. Так пусто, так несказанно пусто. Я переспрашивал. Клянется, что так, дословно. «Значит, Кобе нельзя палить с площади? Его жалко?» «Тебя не жалко». «Меня не жалко. Коба жалко». «Правильно», — сказал Джамбул. «На него и сердиться нельзя», — подумал он, смотря на собеседника в упор. «Глаза у Кому были непонятным образом добрые, мягкие и печальные». «Ну, хорошо». А когда схватишь на площадь мешок, кому отдашь? Кобе отдам, Ленину отдам, Красину отдам. Этим можно. Джугашвили денег не любит. Это правда. Но где их будут хранить пока что? Ведь за границу переправить не так просто. Не твое дело. У Кобы была хорошая мысль. Он говорил мне. Хочет спрятать в Тифлисской обсерватории. Он там служил? Кажется, лакеем, что ли. Знает там каждый угол. Хочет положить в диван директора. Умно. Спроси Коба. Это умно, повторил Джамбул. Мысль ему понравилась преимущественно своей оригинальностью. Обсерватория. С усмешкой подумал, что Коба не доверит денег одному человеку. Либо сам отвезет. Либо пошлет несколько человек. Так украсть труднее. Я еще хотел его повидать перед делом. Поедешь со мной? Не поеду. И адрес не дам. Адрес я знаю и без тебя, — сказал Джамбул. Простившись с Камо, Джамбул вышел из ресторана и опять осмотрелся. Возвращаться домой ему не хотелось. Идти к Кобе было в самом деле поздно, да, собственно, и незачем. Не надо было бы иначе ночевать дома, да от судьбы не уйдешь. Во всяком случае, живым не дамся. На что Ленин потратит деньги? Неужто хоть часть пойдет на журнальчики? Тогда очень нужно было идти на такое дело. Очень может быть, что завтра погибну, стоило ли? он вдруг вспомнил о взрыве на Аптековском острове. Читал газетные отчеты с еще более жадным любопытством, чем Люда, чем все. С первой же минуты понял, чьих рук это было дело, и знал всех его участников. Теперь не в первый раз представил себе, как эти безвестные, бессловесные молодые люди, почти столь же преданные Каину, как Климова, как они едут в Лондон-Аптекарский с морской, как мысленно отмечают повороты, осталось еще два, нет, три, как всматривается в название улиц, в номера домов, как считает минуты остающейся жизни, как перед дачей в последний раз смотрит на землю, на небо, на людей, на извозчика. Ими тоже обреченного на смерть. «Нет, на это я пойти не мог бы», — вздрогнув, подумал Джамбул. «Велика разница между возможной смертью и смертью верной, без малейшей, без самой ничтожной надежды на спасение». Подумал об аресте и о казни Каина. Как мог он в последнюю минуту не покончить с собой? Не успел этот Геркулес. Что если не успею и я? Все же есть надежда, есть и смысл. Да будем миллион, будет восстание, и Кавказ освободится. Только это одно отделяет наше дело от обыкновенного уголовного грабежа. Но этого одного достаточно. Да, если погибну, жизнь пойдет дальше. Точно так же. Так, как шла всегда. Только я о ней ровно не буду ничего знать. И люди даже не вспомнят, Ни в какую историю не попадешь. Разве кто-нибудь и когда-нибудь еще вспомнит О Соколове? А он при всем своем бездумии, При всем своем бездушии Был сверхгерой, Не чита Лениным и Плехановым. Ереванская площадь была безлюдна в этот поздний час. Он смотрел на дом, с крыши которого неизвестный ему человек должен был завтра бросить первую бомбу. В верхнем этаже жили три книжны, известные в Тефлистском обществе. Они ходили благодушные анекдоты. Может быть, он уже на крыше? Это было бы благоразумнее, чем подниматься при утреннем свете. Догадывался, что этот человек поднимается со двора по лестнице или по трубам. Подошел к воротам и попробовал. Они не были затворены. Джамбул осмотрелся и заглянул в слабо освещенный двор. К нему спиной, глядя на крышу, стояли два человека. Один был в косоворотке и в сапогах. Джамбулу показалось, что это Коба. «Как все-таки я могу работать?» «С этим человеком», — подумал он. Точно Виткобы мгновенно химически проявил те сомнения, которые у него назревали не первый день и не первый месяц.